«Занималась балетом», — подумал Харри. «Могу я вам чем-нибудь помочь?» Четкий выговор и подчеркнутое ударение на слове «я» придавали ей ее речи что-то театральное. «Я из полиции», — Харри полез была в карман куртки за удостоверением, но она с улыбкой махнула рукой. «Вот, и мне надо переговорить с вашим отцом»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 А вы? В 90-м, ответил Харри. Тогда вы должны помнить концерт группы Рага Рокерс во время Юсти Валя в 88 восьмом. Конечно, помню. Я был на нем в саду. Я тоже. Было здорово, правда? Она посмотрела на него, ее глаза блестели. Где, думал Харри, где ты была? Да, было классно. Харри уже плохо помнил сам концерт.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 И самым бессовестным образом развернул машину посреди улицы. Да Гатте было недалеко.